Глава четвертая. Поразила в самое сердце. «Что случилось, малыш?» Ляся указала пальчиком на молнию своих модных брючек. «Вот», — всхлипнув, пожаловалась она. «Сломалась. Не застёгивается никак». Я с облегчением выдохнула. Изучила проблему, попробовала застегнуть. Но бегунок действительно застрял на одном месте и ни в какую не хотел двигаться. После небольших дедуктивных мероприятий выяснилось, что в молнию с другой стороны попала ткань белья. Пришлось приложить немного усилий, и неполадка была устранена. «Ну вот», – подмигнула я девочке, подвигав туда-сюда бегунок, а потом застегнув молнию. «Проблема решена». «А ты расстроилась», вытерла ей слезки. Малышка улыбнулась мне и сказала, «Спасибо». «Пожалуйста», улыбнулась я в ответ. Довольные, мы вместе вышли из туалета, держась за руки, навстречу хмурому Кораблеву. Он просканировал нас суровым взглядом и обратился к Лясе. «Все в порядке?» «Да», довольно кивнула она. «Ну что ж», — радостно потерла я ладони, — «раз уж вы не хотите ехать ко мне в гости и в услугах водителя не нуждаетесь, тогда, пожалуй, будем прощаться». «Приятно было повидаться. Светке передавайте вот такой вот большущий привет. А почему это мы не хотим ехать к тебе в гости?» Уперев руки в бока, перебила меня малявка и с присущей детям непосредственностью громко заверила. «Мы хотим!» «Упс!» Растянула губы в неловкой улыбке. «И кто только меня за язык тянул!» «Надо было просто вежливо попрощаться!» «Не дай бог, сейчас еще Кораблев переменит свое решение!» «Я уже настроилась на скорейшее возвращение домой и на вожделенный просмотр любимых фильмов в одиночестве!» Присела на курточке перед Светкиной дочуркой. «Понимаешь, детка, тут решаю, увы, не я и даже не ты, а вот этот вот милейший человек, именуемый твоим дядей». Ткнула в сторону Кораблева указательным пальцем. «Твоя мама наделила такими полномочиями только его. А он решил, что вы поедете в гостиницу, на такси. Поэтому в гости ко мне уже не получится, крошка. Но я рада была с тобой познакомиться». «Ты просто красавица, вся в маму». Тронула ее за кончик носа и улыбнулась. Но мой изящный монолог не произвел на ребенка должного впечатления. и не подумала отказаться от идеи поехать ко мне домой. «Рома!» Развернулась она к дяде, грозно выкрикнув его имя. «А знаешь что? А как тебя там? Оксана?» «Оксана!» Натянуто улыбнулся мне Роман. «Пожалуй, мы примем твое любезное приглашение». Непроизвольно выпучила глаза. «Что?» «Наверное, лицо у меня получилось то еще. Неодухотворенное. Потому что Рома как-то странно посмотрел на меня, а потом самодовольно усмехнулся. «Ура!» – заверещала малявка, вцепившись в мою ладонь. «Мы едем к Сани, в гости! Поехали! Поехали скорее!» «А чего это?» — скорчила я недовольную гримасу. Строите из себя дружелюбную гостеприимную простоту всякое желание отпало после высказываний этого хама». «Кажется, впервые в жизни моя сестра оказалась в чем-то права», — снисходительно заявил Кораблев. «Нам с Лясей твоя помощь действительно не помешает. Она все таки девочка, мало ли что. Надеюсь, ты не в трущобах каких-нибудь живешь. Нормальная хоть квартира?» «Нет, но его отношение, вот это пренебрежительное, возмутительно просто. И сейчас бы мне соврать, что да, так, мол, и так, живу я в убогой комнатенке на окраине города» а спать вам придется на собственных куртках, разложив те на полу». Но тон, с каким этот наглец разговаривал со мной, пробудил во мне нечто темное. До невозможности просто захотелось уесть младшего братца моей чудесной подруги. «У меня просторная двухкомнатная квартира в новостройке», с гордостью заявила я. «Ну и пусть в ипотеке». «Зато моя. Собственная». «Ого! В новостройке! Вот это да!» С издевкой присвистнул Роман. «Ну тогда едем к тебе, так уж и быть!» Поджала губы от досады. «Так уж и быть? Каков гад!» «Вот честное слово, посылала бы его сейчас куда подальше, если бы не Светкина дочка». Помогла ей застегнуть курточку и, держа малышку за руку, зашагала в сторону выхода из здания аэропорта. Ненавистный Кораблёв отправился за нами, катя за собой оба чемодана. На парковке меня ждало очередное испытание. «О, Лада Веста!» — усмехнулся этот невыносимый человек. «Да и что?» С напускным равнодушием отозвалась я, открывая багажник. «Да так, ничего». Рома загрузил туда чемоданы, захлопнул крышку и посмотрел на меня. Своими глазищами. Огромными, голубыми. При свете дня они казались совершенно бездонными. Безумно красивыми. У меня даже в левой половине груди заломило. Каким же шикарным мужиком вырос милый мальчик Ромочка. Но кто бы мог подумать, что у него будет такой противный характер. И почему только сочетание внешней и внутренней красоты так редко встречается в людях? Рома все смотрел и смотрел на меня, вводя в крайнюю степень смущения. Хотелось любой ценой прервать возникшую паузу но я словно впала в оцепенение, как тот кролик перед удавом, не в силах отвести взгляд. «Ты что-то имеешь против отечественного автопрома?» выдала, наконец, сдув упавшую на глаза прядь волос. «Боже упаси!» — улыбнулся Роман. «Тогда что?» «Просто я ожидал увидеть какой-нибудь там мини-купер, ну или в крайнем случае жука». «Неужели я кажусь тебе такой предсказуемой?» «Да нет, ты меня сейчас очень удивила. Поразила, можно сказать, в самое сердце». «Может, хватит уже насмехаться?» «Я вовсе не насмехаюсь». «Сам-то на чем ездишь?» «На троллейбусе», — выдал он, явно насмехаясь. «Я так и подумала», — хмыкнула я. Помогла Лязьке забраться в салон, пристегнула ремнем безопасности, поправила задравшуюся курточку. Малявка тут же достала из рюкзака планшет и уткнулась в него. А в это время Роман занял переднее пассажирское сиденье, вальяжно развалившись на нем. Я села за руль, недовольно покосившись на соседа. Забила свой домашний адрес в навигатор включила заднюю передачу и осторожно начала выезжать с парковочного места. Как назло, справа от меня встал огромный тонированный джип. И разглядеть что-либо из этой махины было очень сложно. Практически невозможно. Пришлось до отказа выворачивать шею. «Тебе помочь?» – лениво поинтересовался мой пассажир, наблюдая за моими мучениями. «Не надо». «Сама справлюсь», – буркнула я из вредности. Хотя, положа руку на сердце, помощь тут явно не помешала бы. И, о боже, как назло, именно в тот момент, когда я чуточку смелее надавила на педальку газа, из-за того самого джипа вынырнул неприметный серый седан. Да так оглушительно засигналил, что я подпрыгнула на сиденье и на рефлексах вдавила педаль тормоза в пол». Отчего машина резко дернулась одновременно с моим эпичным прыжком. Может, лучше все-таки на такси? насмешливо поинтересовался роман. И мне до жути захотелось его стукнуть чем-нибудь тяжелым по голове. Обвела взглядом салона, но ничего подходящего не нашлось. Злобно посмотрела на брата подруги и предприняла еще одну попытку выехать с парковки но вновь подпрыгнула на месте от громкого сигнала очередного мимо проезжающего автомобиля. Кораблёв беззвучно засмеялся, прикрыв кулаком рот. «Ух, и разозлилась я на него в тот момент!» Прикусила язык, чтобы не послать куда подальше этого несносного типа. «Сдержало меня только воспитание. Ведь нельзя так поступать с гостями. Неприлично!» А вот у Романа воспитание, похоже, отсутствовало напрочь. Даже странно, ведь родители у них со Светкой очень милые люди. Но что-то они явно упустили. Ну как можно над такими вещами ржать? Да, я не виртуозный водитель, хоть и давно за рулем. Но в основном езжу по маршруту «Работа-дом», где парковки почти всегда свободные и таких проблем не возникает. Но даже виртуозному водителю в подобной ситуации было бы сложно. «Тормози, Шумахер!» – с улыбкой бросил мне Светкин братец и открыл свою дверь, намереваясь выйти из машины.